Глава одиннадцатая. Ячейка. 7 часов 21 минута. По земной привычке, возведя глаза вверх, убийца возблагодарил демонов-покровителей. Какое счастье, что ему пришлось задержаться по пути на вокзал. Всего в каких-то ста метрах от него псы с помощью обычного ключа открывали ту самую камеру, в которую Гензель поместил последнюю передачку, поступившую на его имя. Приди он сюда на 20 минут раньше, все было бы кончено, его взяли бы, как говорится в детективах, тепленьким. Понаблюдав за действиями псов и убедившись, что на него никто не обращает внимания, киллер присел на лавочку, надвинув на глаза серую шляпу. Конечно, логичнее было бы сразу бежать с вокзала, сломя голову, если бы его узнали, у псов появилось бы чересчур много вопросов. Но соблазн узнать последствия был велик. Итак, одна капсула явно пропала. В результате своего успеха псы получат не просто пепел жертвы, где содержатся какие-то жалкие молекулы, а чистейший эликсир, который быстрее наведет их на разгадку. Времени таким образом остается куда меньше, чем он думал. Что ж, выход есть. Он попросту вернется к своему первому опыту, за сутки убьет сразу двоих, это заставит псов как следует побегать с высунтыми языками. Как только он выполнит последний заказ, то немедленно купит новые документы в чейно-тауне сядет на скоростной поезд и уедет отсюда на какую-нибудь дальнюю окраину. Отсидевшись с пару лет и дождавшись, когда псы у эмоции потеряют след, можно будет воплотить в действие тот план, о котором он столь сладко мечтал. Киллер уже прозрачно намекнул связному, не стоит пересылать ему эликсир микроскопическими порциями, а теперь и вовсе появился отличный повод. Он сегодня же позвонит и скажет, псам достался весь эликсир из камеры хранения, поэтому ему нужно больше. Намного больше, особенно если учесть, что следующий курьер должен стать последним. Он снова переключил свое внимание на псов, обступивших ячейку, и презрительно плюнул. Топорная работа. Изображают у себя гениальных сыщиков, а вся операция гроша ломаного не стоит. Трое прикрывают собой четвертого, который возится с дверцей, остальные рассредоточились вокруг, изображая из себя скучающих зевак или пассажиров, ожидающих своего поезда. Однако профессиональные цепкие взгляды, которыми они окидывали в вокзальную толпу, выдавали этих типов с головой. «Любители», — удовлетворенно подумал киллер, разваливаясь на лавочке, — «если бы не калашников, фиг бы они вышли на эту ячейку». В этот момент его тело содрогнулось, словно пронзённое электрическим разрядом. Нет, но сколько можно терпеть этого пса? Заказчику-то хорошо, его волнует лишь выполнение заданий. Он не знает, каково исполнителю приходится тут, а между тем он каждый день буквально ходит по лезвию ножа, и это отнюдь не преувеличение. Решено. Когда вечером он будет звонить связному, то попросит доставить с последним курьером специальную капсулу, ту самую, которую пригодилась при устранении Менделеева. Он не откажет себе в удовольствии, держал у слюня у рта этого пса мензурку с эликсиром, со сладостной издевкой пообщаться пару минут. Пусть узнает все перед тем, как отправиться в небытие. Между тем, у камеры хранения происходило то, что взволновало убийцу. На лицах псов возле ячейки не читалось никакой радости, они были хмурыми и озабоченными. Один из псов, азиат с желтым галстуком, вытянул из плаща мобильный телефон. Чем-то не так недовольны. Качаясь на подогрических ногах, к псам подошел старик в форме служащего вокзала. Показывая на камеру, он подобострастно заговорил. Азиат задавал ему отрывистые вопросы, дед растерянно пожимал плечами. В следующий момент набежало еще из десяток людей в одинаковых костюмах, и убийца поразился тому, какое количество псов нагнали на этот вокзал. Выражение их лиц сменилось в худшую сторону, они сделались откровенно злыми. Киллер всерьез пожалел, что не обладает искусством чтения по губам. Дорого бы сейчас он отдал за то, чтобы понять, о чем ведется беседа. Оставив возле ячейки охрану, азиаты и еще один из псов, европеец с белыми волосами, вместе со стариком куда-то ушли, причем дедушка выглядел ужасно расстроенным. Охранники занервничали, они стали еще пристальнее разглядывать толпу. Один из псов на секунду задержал взгляд на киллере, и тому стало не по себе. Очевидно, больше ничего интересного не предвидится, лучше незаметно свалить отсюда. Поднявшись с лавочки, убийца перевел дух. Определенно ему покровительствуют высшие силы. При жизни его всегда раздражали те люди, которые часто опаздывали и придумывали для этого фантастические предлоги, но теперь он готов расцеловать каждого из них. Если кто-то ему скажет, что лень продляет жизнь, он не будет спорить. Неторопливо, чтобы не привлекать излишнего внимания, киллер двинулся в сторону выхода из здания вокзала. Прошагав мимо торговцев газетами, он свернул в сторону киоска с неизменными fish and chips и вышел на улицу. Там на бесплатной стоянке его терпеливо дожидался верный старый велосипед с огромными колесами. Он не увидел, как Крауза и Ван Ли продолжали на повышенных тонах объясняться с Доном Филиппо, который, несмотря на испуг, упорно утверждал, да, это та самая камера Гензеля, он узнал ее совершенно точно, потому что на дверце нацарапано неприличное русское слово, которое не пристало произносить слух настоящему кабальеру. Ван Ли снова набрал номер Калашникова, однако телефон не отвечал. Китаец выругался на родном языке. Он не представлял, как передаст Алексей ощущения первых секунд после того, когда они открыли ячейку и обнаружили, что она пуста.